Тем не менее у юнкеров издавна держалась привычка давать Порфирию хорошие чаевые. — А, господа юнкера, дорогие гости, милости просим, пожалуйте! — веселым голосом приветствовал он их, заботливо прислоняя в угол свою великолепную булаву. — Без вас и бал открыть нельзя, прошу, прошу. Он был так милолюбезен и так искренне рад, что со стороны, слыша его солидный голос, кто-нибудь мог подумать, что говорит никто иной, как радушный хлебосольный хозяин этого дома-дворца, построенного самим Растрелли в екатерининские времена. «Шинели ваши и головные уборы, господа юнкера, я поберегу в особом уголку. Вот здесь ваши вешалки». «Номерков не надо», — говорил Порфирий, помогая раздеваться. «Должно быть озябли в дороге. Ишь, как от вас морозом так крепко пахнет! Точно астраханский арбуз взрезали. Щетка не нужна ли почиститься? И покорно прошу, господа, если понадобится курить или для туалета, извольте спуститься вниз в мою коморку». А деколон найдется для освежения фабрики Брокара. Милости прошу. Юнкера толпились между двумя громадными во всю стену зеркалами, расположенными прямо одно против другого. Они обдергивали друг другу складки мундиров сзади, приводили карманными щетками в порядок свои проборы или вздыбливали вверх прически бобриком одни и по в пальцы подкручивали молодые, едва обрисовавшиеся усики. Другие пощипывали еще несуществующие. Счастливец Бутынский. У него рыжие усы, большие, как у двадцатипятилетнего поручика. Во взаимно отражающих зеркалах, в их бесконечно отражающих коридорах, казалось, шевелился и двигался, целый полк юнкеров. Высокий фотоватый юнкер первой роты, красавец Бауман, громко говорил «Господа, не забудьте, когда войдем в залу, то директрисе и почетным гостям придворный поклон, как учил танцмейстер. Но после поклона постарайтесь отступить назад или отойти боком, отнюдь не показывая спины». Нетерпеливый Бойкий на слово Карганов ответил ему задорно. «Спасибо, добрый наставник. Кстати, будьте любезны сообщить нам, можно ли во время придворного поклона сморкаться или чесать поясницу». «И не остроумно, и пошло!» презрительно отозвался Бауман. Сверху послышались нежные звуки струнного оркестра, заигравшего веселый марш. «Юнкера» сразу заволновались. «Господа, пора, пойдем, начинается, пойдемте!» Они пошли тесной кучкой по лестнице, внизу которой уже стоял исполинский швейцар, успевший вооружиться своей страшной булавою и вновь надеть на свое лицо выражение горделивой строгости. Молодецки отчетливо, как и полагается перновскому гренадеру, он отдал юнкерам честь, по-ефрейторски, в два приема. Надо сказать, что с этим ежегодным выражением юнкерам своего почета Перновец кривил против устава. Юнкера по службе числились всего рядовыми, а Порфирий был фельдфебелем. Мраморная прекрасная лестница была необычайно широка и приятно полога. Ее сквозные резные перила Ее свободные пролеты, чистота и воздушность ее каменных линий создавали впечатление прелестной легкости и грации. Ноги юнкеров, успевшие отойти, с удовольствием ощущали легкую податливую упругость толстых красных ковров, а щеки, уши и глаза у них еще горели после мороза. Пахло слегка каким-то ароматическим курением, не монашкою и не этими желтыми глинцевитыми квадратными бумажками, а чем-то совсем незнакомым и удивительно радостным».